Глава 2. Последний из магикан. Это был длившийся 2-3 года период максимального напряжения культурной жизни Соловецкой каторги. Старая интеллигенция составляла около половины ее населения и беспрерывно пополнялась новыми ее представителями всех видов и всех профессий. Традиции русской культуры надломленные революционной бурей, были еще живы и действенны. Приспособленчество в те годы еще не растерло личность Порошок. Последние магикане русской интеллигенции тогда не только помнили, но и ощущали и несли в себе ушедшее вчера. Духовенство высоко держало крест, офицерство хранило устои долга и чести, и юристы, Их было много на Соловках того времени, стройное представление о праве и законности, артисты и художники, стремление к свободе творчества и бескорыстному служению искусству. Все это находило свои формы выражения даже в условиях каторги, вернее, открытой могильной ямы, в которые упоенный победою всероссийский Шигалев сбрасывал оголом действительных и возможных врагов грядущего коммунистического рабства. Соловецкий театр первых лет своего существования выражал эти еще жившие тогда традиции ярко и полноценно. Он мог сделать это, так как в нем нуждались сами тюремщики, как в яркой вывеске, кричавшей о культуре и в силу этого предоставляли Соловецкой сцене относительную свободу, как это ни странно, но значительно большую, чем та, которую имел театр тех лет на материке. В репертуаре Соловецкого театра 1923-1927 годов агитка почти отсутствовала, и шли даже запрещенные в РСФСР пьесы, как, например, «Псиша», «Старый закал», Каширская старина, сатана, гордина. «Попов и генералов все равно не сагитируешь, а гнилую шпану и агитировать не стоит», — изрек разреша их замнач управление лагерями Эхманс. Думается, что этой фразой он не только прикрывал свое личное желание видеть полноценные интересные спектакли, театр он любил, но и выражал взгляды коллегии ОГПУ, смотревший тогда на этот первый концлагерь только как на свалку недобитых буржуев, последующий. Тенденция эксплуатации труда заключенных зародилась позже, в 1926-1927 годах. Тогда же, до 1926 года, значительно большая по сравнению с материком свобода предоставлялась и выходившему несколько позже толстому ежемесячнику «Соловецкие острова», в котором шли далеко несозвучные эпохи воспоминаний последнего царского резидента в Хиве генерала Зайцева, очерки сменавеховца Литвина, бывшего ростовского журналиста, рассказы и повести Глубовского, автора этих строк и других. Борин, как опытный старый актер, строил репертуар прежде всего на самом себе. Аркашка Счастливцев, Расплюев, Шмага, Фердыщенко и запрещенной тогда на материке сценической переработки идиота. Все классические образы русского комического жанра прошли в его исполнении перед глазами соловецких зрителей. Репертуар он строил на наиболее ходких пьесах предреволюционной русской драматургии. Шли дети Ванюшина, На дне, Из иностранных потоп, Коварство и любовь Сверчок на печи. Очень жидкую революционную часть репертуара составляли поджигатели Луначарского, рабочая Слободка Карпова, шумевший тогда в театре Мирхольда Мандат. А грубые агитки, заполнявшие уже сцену РСФСР, на Соловках не было и помина. Сценическая культура и техника Соловецкого театра того времени стояли на такой ступени, что несколько позже, когда актеры были освобождены от общих работ, он мог ставить по две премьеры в месяц. Раз даже была постановлена оперета «Тайны гарема» с оркестром, хором и балетом. Причем «Танец негритят» исполняли дети комсостава Соловецкого особого полка – Обученный артистом балета, каторжником Шелковниковым. Странные, полные контрастов отношения были между тюремщиками и каторжниками, вспутанные неустоявшиеся годы в Руси. Конвой охраны вечером с жаром до самозабвения аплодировал тем, кого на утро мог пристрелить или заморозить в лесной глуши. Автор этих строк — играл в скетче своего сочинения, являясь на спектакле и репетиции непосредственно из строгого карцера, куда он попал за неумеренный протест против несправедливости надсмотрщиков, штат которых был сформирован из грузин-меньшевиков, участников восстания 1923 года. Кто же играл на словецкой сцене? Те, кто ее любил. Те, для кого она была не средством переключиться на более легкую работу, но возможностью развернуть свою, порою неосознанную, потребность творчества. Почти целый год актеры репетировали и выступали после выполнения ими тяжелого урока в лесу. Более того, в день спектакля они старались, возможно, раньше выполнить норму, чтобы успеть до начала его привести себя в порядок, побриться... Это было нелегко, иметь бритвы при себе не разрешалось, выпросить у приятелей недостающие принадлежности костюма, повторить роль или немного отдохнуть. Эта тяжесть работы на сцене создала естественный отбор, который определил ядро труппы. Оно было очень пестро и по социальному составу, и по уровню общей культуры. Вместе с изящным сенатским чиновником, питомцем лицея и учеником Варламова Кондратьевым выступал полуграмотный казак-бандит Алексей Чекмаза. Рядом с древней рыцарской фамилией правоведа барона фон Фицума стояла блатная кличка Семки Пчелки, вора девиста, который сам после многих перемен своей бурной жизни, вероятно, позабыл свое подлинное имя. Актеры-профессионалы – Глубоковский из Камерного, Красовский из Втором МХАТ и другие не выделялись, но сливались с остальными. Среди актрис профессиональных совсем не было, но и здесь наблюдалась такая же пестрота. Кавалерственная дама-смолянка, вдова-командира одного из гвардейских полков Гальтгоер, выступала вместе с портовой притонадержательницеи Кораблихой, волею судеб, попавший на Соловки вместе с мятежными кронштадтскими матросами. На Соловках в ней обнаружился яркий талант амплуа комических старух. Параллельно со сценой развивалась и концертная эстрада. Не говоря о многих певцах, скрипачах и пианистах, к 1926 году были созданы приличные духовой и симфонические оркестры. Девять десятых программы занимала серьезная музыка. Здесь, как и на сцене, можно было слышать то, что не допускалось за пределами лагеря. Запрещенного белобандита Рахманинова чуют правду в исполнении дантиста-шпиона Ганса Милованова, обладавшего сверхмощным, но абсолютно необработанным басом, повергавшим шпану в мистический ужас. Театр был первым зерном культуры на Соловецкой каторге. Он вызвал своеобразные и единственно возможные там проявления».